Глава 6 Ничего судьбоносного в тот момент не произошло. Просто мне становилось все больше не по себе, из-за звуков до исторического леса, раздававшихся из огромного забора. Из будки к распустился какой-то молодой парень видимо, охранник или вахтер. Они переговорили, потом Ронор поднялся ненадолго в будку. И спустя пару минут звуки исчезли. Воцарилась полнейшая и уже непривычная тишина. Вскоре он вернулся в машину, а большие ворота перед нами открылись. Ронар молча тронул автомобиль. «Интересное ощущение возникло у меня. Было как-то даже зловеще. Казалось, что я уезжаю навсегда от своей прошлой жизни». словно закрывающиеся у нас за спиной ворота, отрезали от всего, что было прежде. Да и хищный профиль Роннера рядом казался совсем зловещим. «Мамочки, на что я подписалась?» Я вжалась в сиденье. Снуди, разумеется, сопровождающий меня, легко заскулил в моих руках, ощутив состояние хозяйки. «Не самое удачное время вы выбрали для знакомства с зоопарком». Неожиданно сказал ронор Я даже ничего не ответила. Что тут скажешь? Вообще-то, он прав. А между тем было интересно. Кое-где здесь стояли фонари, но в целом царила полутьма. И в этой полутьме, по мере того, как мы ехали по большой дороге, тянущейся через зоопарк, мелькали загоны. В них силуэты животных. Я не могла их разглядеть. Но кого тут только не было. Силуэты были и большие, что-то вроде жирафов, и совсем маленькие. Иногда взгляд выхватывал светящиеся глаза, прорезающие тьму. Только звуков больше не было. Видимо, гад восстановил шумоизоляцию. Страх отходил, уступая место любопытству. Я просто голову свернула, пытаясь разглядеть, Кто же там с высокими загородками? Вот на краю зрения пролетела тень. Опять что-то вроде огромного ящера. Значит, я не ошиблась тогда, заметив летающие силуэты над зоопарком. Потом мы свернули. Какое-то время вокруг не было загонов. И вдруг Ронар заглушил двигатель. Через лобовое стекло я разглядел огромный загон со светящейся сеткой. А вокруг... Даже в машине можно было ощутить, что земля трясется. Ого! Да, похоже, тут и верно уголок южского периода, — подумала я. Выходите, если желаете. Только не подходите к сетке и не мешайте мне. Смотрите со стороны. Коротко проинструктировал гад. — А снуди можно взять? — спросила я. Подумав, что зоопарк, возможно, не лучшее место для собаки. Можно! Он тут знает каждый уголок это привычное для него место, усмехнулся Ронар. Я вышла. Мгновение ежилось от ночного холода, машинально гладило усевшегося мне на плечо снуди. Потом он залетел и сделал пару победных кругов. Ему-то и верно было привычно здесь находиться. Ронор пошел ближе к ограждению. Я за ним. Уже сейчас я видела огромные горбатые силуэты. Ну да, бизоны, только очень большие, размером с гору, непонятного цвета, в темноте не разглядеть. Один совсем огромный, другой чуть поменьше. И большой методично бился головой об сетку. Сетка при этом вспыхивала ярче. И как-то жалобно стонала. По земле расходилась вибрация от ударов. Тут из сумрака нам навстречу кинулись двое мужчин. Один – молодой высокий блондин, очень симпатичный. Другой – постарше, невысокий. «Мастер Ронер, какое счастье, что вы приехали!» – засуетился старший. «Мастер Гайд хотел справиться сам, но процесс уже зашел слишком далеко». «Блондин?» Видимо, этот самый мастер-гайд почтительно поздоровался с ронором «Уже прорвано два профиля. Еще один, и ситуация станет критической», — сообщил он. «Но я запустил репарацию. Напрасно мы вас подняли с постели». И тут оба заметили меня. И Снуди, опять севшего мне на плечо. Да и ронор словно бы вспомнил о моем существовании. «Миледи Маргарита», — коротко представил он меня, — «наследница Миледи Арины», — таким ничего не выражающим тоном, фу, хорошо хоть без откровенного презрения. «Ах, как мы рады вас приветствовать! Простите за это безобразие!» Радостно поздоровался старший. Младший же почтительно поклонился мне. — Миледи, мне очень жаль, что мы нарушили ваш сон, — сказал он. — И я восхищен вашим мужеством приехать сейчас. Неожиданно подошел. Серьезный, спокойный такой, очень приятного вида. Резко наклонился, аккуратно взял мою руку и поцеловал. Горячие губы прямо-таки обожгли мою кисть. Я не знала, как на это реагировать, — Никогда прежде мужчина не целовал мне руку при встрече. И эта галантность в стиле ретро смутила по-настоящему. «Я тоже очень рада знакомству, мастер Гайд!» Нашлась я спустя пару секунд дурацкого молчания. «И с вами тоже, мастер... простите... Тургель!» Снова проснулся Ронор и представил старшего служителя. Мастер Гайд заведует отделением гигантов, а мастер Тургель – его непосредственный заместитель. Теперь в голосе Ронера сквозило раздражение на заминку из-за знакомств. Он отвернулся, пошел прямо к сетке. Я растерянно направилась за ним. — Лучше вам встать вот здесь, — сказал мне Гайд. — Мастер Ронер скажет, если нам понадобится ваша помощь. И встал подле меня. как телохранитель. При этом во взглядах, которые он нет-нет, да и кидал на меня, была откровенная симпатия. Я ему нравилась. Ему явно нравился мой внешний вид. Проклятие! И мне этот мужчина нравится намного больше Ронора. Вот почему Арина не завещала мне его? Красавчик, молодой, еще и вполне вежливый. Куда приятнее было бы иметь дело с ним». Ронар же подошел к сетке, вернее, прямо к бушующему бизону. И вдруг подле бизона Ронор смотрелся крошечной фигуркой, хрупким человечком, которого разделяла с монстром лишь тонкая светящаяся решетка. Но бизон вдруг склонил голову, и Ронор просунул руку, положил ее ему на лоб. Несколько мгновений они, казалось, боролись. Потом бизон, кажется, издал какой-то нечленораздельный звук и медленно поплелся в другой конец необъятного загона. Принялся жевать траву, сваленную огромной кучей. Ронар же начал касаться сетки в разных местах, словно ощупывал и гладил ее. Я не могла не признаться, что это красиво. Почти полная темнота, огромные тени бизонов — Светящаяся сетка и крошечный человек, как гость в этом волшебном, мрачноватом мире. «Гайд, Тургель, подойдите, пожалуйста!» Вдруг сказал Роннер. «Репарация не работает. Нужна коллективная магия». «Миледи, прошу прощения, я должен отлучиться», — сказал мне Гайд. «Прелесть какая! Просто вверх почтительности!» Вот чтобы Ронору у него не поучиться!» Двое мужчин приблизились к Ронору, встали плечом к плечу и явно касались руками не только сетки, но и кисти соседа. Не знаю, что они делали, но сетка вспыхнула и погасла до обычного своего слегка светящегося состояния. «Проклятие!» – воскликнул Ронор. «Не хватает! Тургель, срочно вызовите!» «Подождите!» Вырвалась у меня. Может быть, я помогу. Ронар и Гайд задумчиво поглядели на меня. А подойдите-ка! Неожиданно согласился он. Потенциал у вас хороший, миледи. Видимо, решил не хамить мне в присутствии других, подумала я. Запустила Снуди в воздух и быстро подошла к ним. Встала подле гайда, взялась за решетку. так, чтобы мизинцем касаться его мизинца. «Повторяем. Гайд, проследи. У Миледи резерв неконтролируемый!» Начал и осекся. Сеть медленно, но неуклонно разгоралась. Светилась все ярче. Одновременно я ощутила, как она нагревается под моими руками. Еще минута под изумленными взглядами троих мужчин, и сеть заискрилась всеми цветами радуги. Миледи! Вы ошеломленно прошептал Тургель. Невероятно! Это был гайд. От Ронара исходило просто изумленное молчание и острый, пронзающий взгляд. Отпустите сетку! Дело сделано! Наконец произнес он. Не знаю, почему, но вы одним прикосновением добились того. что я пытался сделать последние три месяца. Пятый уровень защиты. Теперь наше чудовище ее не пробьют. Да что я сделал то Спросила я, отпуская теплую сетку, инстинктивно отряхнула руки. Чудо, миледи! Почтительно ответил гайд, глядя на меня сверху вниз. А глаза у блондина голубые, заметила я, чистые, как озера. Красивые. От разглядывания привлекательных очей молодого человека меня отвлек голос Роннера. Он в очередной раз снизошел до объяснений. Для того, чтобы карбарейцы не могли прорвать магическую защиту, она должна быть высшего пятого уровня силы. А я маг четвертого уровня. Пятый встречается крайне редко. Потому последние месяцы я выдумывал хитрый способ Как нам создать защиту пятого уровня? Технически это возможно, просто очень сложно. Вы же, Маргарита, очевидно, обладаете пятым уровнем, раз одно ваше касание и спонтанная передача силы перенастроила защиту на пятый. Я поглядела на него. Ха-ха! Вот оно как! Все во мне ликовало. Выходит, моя потенциальная и неведомая сила — Больше Роноровой. Вообще, я бы на его месте не задиралась с такой великой и ужасной. «Интересная новость», — ответила я. «Я как раз попросила, чтобы...» Хотела сказать, что собираюсь изучать магию, но Ронор словно не услышал, продолжил свою речь. «Поэтому я вынужден буду обучить вас сам». Подобный дар должен использоваться филигранно. Ого! Вон оно как! Хочет сам меня учить? Может, еще и внедрить в меня свои воззрения захочет или как-то использовать мою силу? Не говоря уж про необходимость проводить с ним часы обучения и терпеть всю его жесткость и хамство. И не говоря уж про формулировку «я вынужден», видите ли. Хам и есть». «Никогда не применит показать пренебрежение ко мне». «Ну уж нет, так не пойдет, мастер Роннер. «Ах, нет, мастер Роннер, твердо ответила я. «Я не посмею труждать вас. К тому же мастер Альфред как раз скоро вызовет для меня учителей столицы». «Нет, обучение мага пятого уровня должен заниматься маг пятого уровня, или как минимум четвертого». «Других магов четвертого уровня, кроме меня, в нашем окружении нет», – жестко ответил Ронар. «Среди хороших старичных учителей все маги высших уровней уже заняты. Вряд ли кто-то сможет заняться вашим обучением быстро. Целесообразность требует, чтобы этим занялся я». «Я подожду. Не могу сказать, что я очень тороплюсь», – мило улыбнулась я. Мелкая гримаса раздражения свела лицо Роннера. Он-то явно считал свое предложение манной небесной и большой честью для меня. Гад, зазнавшийся. Чтоб ему. «Миледи, боюсь, мастер Роннер прав», — неожиданно вмешался вежливый гайд. «В вас огромный потенциал, который сегодня активировался, когда вы вошли в наше магическое взаимодействие. Откладывать обучение нельзя». Весь неконтролируемый дар очень опасен для всех и для его носителя. Вы можете подать заявку и ждать учителя подходящего уровня, но пока что мастер Ронер может преподавать вам основы. А самые простые вещи могу показать я, маг третьего уровня. Ведь мастер Ронер, как правило, так занят. Это будет огромным удовольствием и честью для меня. Вот это, кстати... «Другое дело», — подумалось мне. Милый Гайд все очень хорошо объяснил. «Становится понятно, что учиться мне обязательно нужно как можно скорее. А то еще долбану зайку Снуди или почтительного дворецкого какой-нибудь неконтролируемой молний. И тут я заметила, что Ронор остро и жестко смотрит на Гайда. «Гайд, миледи Маргарита, моя невеста!» не вижу причины чтобы ей учил ты жестко сказал он ну ничего себе теперь я вдруг его невеста как это понимать неужели ревность вдруг он такой большой собственник ему самому я не нравлюсь но допустить чтобы его невесту обхаживал кто то другой не может я всего лишь предложил миледи другие варианты ведь ваше предложение ее не очень устроило, ответил гайд. Молодец, не испугался начальника, подумала я. Впрочем, я тут тоже начальник, в случае чего могла бы вступиться за парня. И тем не менее, бросил Ронер. Вдруг резко подошел ко мне, взял за локоть и потащил в сторону. Нам с Миледи «Следует переговорить наедине», — сказал он Гайду с Тургелем. «Я, конечно, не стала упираться ногами в землю, чтобы не выглядеть глупой девчонкой, но возмущение захлестнуло волной». «Что вы себе позволяете?» «А вы?» Ронор остановился на отдалении от мужчин, подле машины. Резко отпустил мой локоть. «Разве не приходит в голову, что не стоит отказываться учиться, У меня прилюдно. А вы? Разве не приходит в голову, что формулировка «вынужден вас учить» как минимум непочтительно? Но я действительно вынужден. Это не входило в мои планы, а займет уйму времени. Вот и не тратьте ваше драгоценное время. Я справлюсь без вашей помощи. Не справитесь. Вы будете в вечность ждать учителя из столицы. а в это время уже могли бы помогать мне по зоопарку, как сильный маг. «Ах, вот как! Вам нужна моя помощь!» Ехидно бросила я. Вот так бы и пристукнула его. Хотя такое открытое противостояние нравилось мне намного больше его сдержанной враждебности. Это как-то честнее, что ли, и позволяет выпустить пар. «Маг высшего уровня просто необходим зоопарку». — спокойнее, — сказал И Я не откажусь от помощи любого из них. К тому же вы действительно можете натворить дел, сами того не желая, за то время, на которое отложится обучение. Так что перестаньте вести себя, как капризная девочка. — А вы перестаньте вести себя, как хам! — вырвалось у меня. Но беда в том, что во многом он был прав. Ведь действительно, я могу и дел натворить. Я не настолько гордая, чтобы не понимать, что неконтролируемые способности опасны. Да и начать принимать участие в жизни зоопарка тоже очень важно. Хотя бы, чтобы Ронер не был здесь единоличным хозяином. «Я ни разу не хамил вам по-настоящему», – неожиданно искренне сказал Ронер. «Да? А, например, ваша первая фраза?» что я и в юридических тонкостях своего мира ничего не понимаю. Как ее понимать? Ух, ну пусть все это выходит из меня. В конечном счете, мне все равно придется общаться с гадом. Пусть уж лучше будет на чистоту. Выяснить отношения почти всегда полезно. В смысле? Искренне удивился Ронер. Я всего лишь хотел сказать, что вряд ли вы юрист. и разбираетесь во всех тонкостях. Арина рассказывала, что вы отучились в институте пищевой промышленности или как-то так. Вовсе не законник, которому положено понимать все нюансы. Разве нет? Причем сейчас он действительно был удивлен. Совсем не издевался и не пытался оправдаться. Вот оно как. Даже не знаю, что об этом думать. Ну во что он?» и само построение фразы. Послушайте, Маргарита, у нас слишком много дел и забот, чтобы придавать значение особенностям тона и формулировок. Вы тоже разговариваете далеко не так, как положено юной девице, по крайней мере в моем мире. Хватит. Будьте любезны, выразите свое согласие на уроки, и завтрашнего дня приступим. Я выдохнула. Ладно. Мама всегда говорит, что это не так, но вообще-то я разумная девушка. Хорошо, мастер Ронер, я подожду неделю. Если за это время мастер Альфред не найдет для меня подходящего учителя, то учить меня будете вы. Пока же основы, как контролировать силу, мне покажет мастер Гайд, чтобы не занимать ваше бесценное время. Нет. Глаза Ронера... сверкнули жестко и решительно. «Это недопустимо. Вообще, будьте с ним осторожны. Он и Арине оказывал знаки внимания. Вроде бы даже сватался. В самом начале, после ее смерти, я даже предполагал, что он как-то причастен». Рона рассекся. Видимо, не хотел сыпать голословными обвинениями. «Да? Но какой у него мог быть мотив?» – изумилась я. – Это вы, а не он, были ее официальным женихом и наследником. Логичнее предположить, что… Я тоже осеклась, потому что вовсе не собиралась кидать обвинения ему в лицо. – Думаете, это я убил Арину? Ронор резко сложил руки на груди и жестко посмотрел на меня. – Разумеется, мне стало неудобно. А мои подозрения в его адрес показались какими-то детскими, что ли. Как и его подозрения в адрес Гайда, кстати. «Я всего лишь рассуждаю», — ответила я. «У вас мотив был. Поэтому, признаюсь, мне приходило в голову, что это был не просто несчастный случай». «Очень корректно», — бросил Ронер. И вдруг, опустил глаза, слегка отвернулся. — Нет, миледи, я не убивал вашу тетю, но я действительно виноват в ее смерти. Кажется, он сглотнул, как отрезка нахлынувшей боли.